1 6 шестьдесят ч е т в е р т Если придется дать ответ за каждую мысль, то к к о в а е ю сил, и все же ответственный за мысли не осознается. Но нельзя безнаказанно отрицать то, что есть. А мысль есть явление сущего счастья, если о с о з н а н н е ю мощь. Явление мысли как реального фактора жизни, как реальной энергии отрицается, хотя думают все. И на отрицание позволяет пытаться уклоняться от ответственности. Отрицание действительности приводит к духовной слепоте, но от ответственности не освобождает. О того, что люди когда-то представляли землю плоской, она не перестала быть шаром. Так всякое искажение действительности основания под собой не имеет и их знанию не приводит.